Глава 45. Пастор. Постукивая перстнем по рулю, пастор наблюдал, как профессор Грубер выводит Фрэнсиса Эдвардса из его дома. Грубер отпер свою машину, припаркованную у входа, оба сели в нее и укатили. Они собирались встретиться с кое-какими своими единомышленниками, в частности с тем, которого звали Брайан Денвер. Обычно пастор не общался с публикой вроде Денвера, но ей тоже можно было найти свое применение. Это простые люди, у которых, может, и заметно не доставало ума, зато страхов было в избытке. Вчера Брайан с подачи пастора организовал акцию протеста напротив здания суда. Брайан был не только легко внушаем, но еще и дружил с Гэри Страудом, столь же бесхитростным и заурядным молодым человеком, который встречался со Скайлор Эдвардс. Страхом Брайан перед любыми переменами, а в первую очередь перед чернокожим сообществом и иммигрантами, и объяснялся его нездоровый интерес к огнестрельному оружию. Расизм вооружил американцев почище любых усилий НАСА. НАСА английское NRA National Rifle Association. Национальная стрелковая ассоциация США. Одна из главных задач которой лоббирование свободной продажи огнестрельного оружия в стране, многие регионы, которые ввели в этой области серьезные ограничения. А вот пастор ничего не боялся и иногда смеялся про себя, когда думал о таких людях, как Брайан, которые не могли выйти на улицу, чтобы купить пончик без пистолета за поясом, а иногда и без винтовки, висящей у них на плече. Маленькие люди, простые люди, люди, которым можно внушить достаточно ненависти и страха, чтобы они нажали на спусковой крючок. К его большому разочарованию из френтиса оказалось не так-то легко вылепить задуманную фигуру, как предполагал пастор. С утра они уже успели поговорить. Фрэнсис в панике позвонил ему. Меня рвало все утро, выпалил он. Съели что-нибудь не то? спросил пастор. Вы прекрасно знаете, что дело не в этом. Я все никак не могу выбросить это из головы. Вы убили того адвоката и мы отнесли ту женщину в машину, женщину, которую вы тоже убили. Пастор прервал его. Вы имеете в виду продажного адвоката и его подручную? которые пытались освободить человека, убившего вашу дочь? Фрэнсис на некоторое время примолк, а пастор слушал, затаив дыхание. Это не означает, что я должен, «Еще как означает. Неужели вы ничему не научились за последние пару месяцев? Это война, Фрэнсис. Вы должны выбрать верную сторону. Речь не может идти о законе и порядке, когда система настроена против нас. Мы должны бороться со всем этим, отстаивать свою позицию. Ваша дочь стала потерей в этой войне. И если это не заставит вас драться, то уж я не знаю, что тогда заставит. Хотя вообще-то, у вас особо нет выбора. В ту самую минуту, когда вы увидели, как я убиваю того адвоката, когда схватили Бэтти Магуайр за ноги и помогли мне затащить ее в машину, вы уже записались в наши ряды. Вы стали солдатом. Это не преступление, когда действуешь во имя справедливости. Мы строим здесь нечто лучшее. Пастор беседовал с ним в течение часа успокаивал его, но также недвусмысленно дал Френсису понять, что теперь тот соучастник. Если расскажет обо всем властям, то попадет в тюрьму. А кто тогда будет заботиться о Бестер, пока он будет сидеть за решеткой? Пастор не думал, что после их разговора Френсис станет рассказывать кому-то о той ночи. Но при этом он был совершенно уверен, что без серьезного давления Френсис не сможет выполнить возложенную на него задачу. До расплаты оставалось всего два дня. Вот почему пастор находился сейчас возле дома Френсиса. Он знал, что единственным человеком, который способен привести Френсиса в чувство, убедить его целиком и полностью осознать и принять свое предназначение, была его жена Эстер. Пастор посмотрел из своего автомобиля на дом Френсиса. В окне гостиной горел свет. Он решил выждать еще несколько минут, прежде чем войти внутрь. Пастор не хотел, чтобы все выглядело так, будто он выманил Френсиса из дому, чтобы поговорить с ней наедине. Это могло вызвать у Эстера определенные подозрения, и он не был с ней в хороших отношениях. Он знал, что она почувствовала в нем что-то темное. У некоторых людей был такой дар. Пастор подхватил свою сумку, выбрался из машины и, перекинув ремень через плечо, направился к дому. Когда по дому разнеслась мелодичная трель дверного звонка, он увидел, как дернулись шторы в гостиной. Входная дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, и из-за нее выглянула Эстер. На ней был розовый махровый халат и розовые домашние тапочки. Его здесь нет, сразу объявила она. О, я думал подхватить его, сказал пастор. Нет, это уже сделал ваш друг. Пастор хлопнул себя тыльной стороной ладони по лбу, улыбнулся и сказал: "Совсем я сегодня замотался. Простите, что побеспокоил. Как вы сами-то? Утром состоится суд над убийцей моей дочери. Как, по-вашему я сейчас себя чувствую?" Теплая улыбка на лице у пастора тут же сменилась мрачным выражением, и он сказал: "Да, я знаю. Не могу даже представить, каково вам сейчас приходится. Сегодня днем я общался с окружным прокурором по поводу этого суда". Это последнее заявление заставило Эстер отступить на шаг, и она вновь оглядела пастора с ног до головы. Она знала, что у него наверняка близкие отношения с окружным прокурором, учитывая его работу. Это было очевидно, и все же, как видно, это до сих пор не приходило ей в голову. Если хотите, могу по-быстрому ввести вас в курс дела прямо сейчас. Иногда такие события выглядят не столь пугающе, когда вы знаете процедуру и представляете, что там будет происходить изо дня в день. Я могу встретиться с Френтисом чуть позже. Мне не трудно, сказал он. Дверь приоткрылась чуть шире, но Эстер ничего не сказала. Она всё ещё размышляла. На данный момент этот суд был самым важным событием в ее жизни. Это было последнее, что можно было сделать для ее дочери. И она хотела, чтобы человек, убивший ее, заплатил за это. Хотела знать об этом абсолютно всё. Мысли Эстер сейчас были такими же, как у любой скорбящей матери, и пастор знал это. Хорошо, если вы расскажете мне, что сказал окружной прокурор, это будет очень любезно с вашей стороны. Не хотите зайти на минутку? Конечно, сказал пастор. Эстер провела его внутрь на маленькую кухоньку. Стала, прислонившись спиной к стойке, скрестив руки на груди и избегая взгляда пастора. Но так что будет завтра? Он изменит свои показания. Я читала об этом в некоторых газетных статьях, посвященных аналогичным делам. Чтобы избежать смертной казни, они признают свою вину, и в суде уже нет необходимости. Лучше уж так. Я просто не знаю, сколько еще мы сможем вынести. Такое вполне может произойти. У меня нет сведений о том, что Дибуа планирует так поступить. Но я бы не стал беззаговорочно на это ставить. Мистер Корн требует смертной казни, и, как правило, он ее добивается, чтобы вы при этом почувствовали, в смысле, если девуа приговорят к смерти. Она пожала плечами, покачала головой. Даже не знаю. Сначала я хотела, чтобы он умер. Я знаю это. Но я не знаю, к чему приведёт его смерть. Не знаю, что я чувствую по этому поводу. Наверное, он и вправду заслуживает смерти. Но я не уверена, хочу ли через все это проходить. Я знаю, что это тяжело. Судебный процесс будет проходить довольно быстро. Мистер Корн не из тех юристов, которые разводят долгую канитель. ради родных и близких потерпевших, как вы понимаете. Некоторые юристы растягивают судебные процессы на многие недели. Он же будет работать намного быстрее. Дело это не из сложных. Я рада Взявшись за спинку стула, стоящего за обеденным столом, пастор спросил: "Вы не возражаете?" Она покачала головой, он выдвинул его и сел. "Я уже давно хотел с вами поговорить, Астар. Я знаю, вы не согласны с некоторыми моими взглядами, но уверяю вас, я ни в коем случае не хочу вас как-то принизить. Я видел слишком много страданий в этом округе, и таким людям, как Фрэнсис, пора уже встать на ноги, твердо заявить, что мы не потерпим подобного насилия". Выражение ее лица изменилось. Она покачала головой и, оглядев кухню, он, наконец нашла пачку Кэмела за сахарницей. Оторвала спичку от упаковки, лежащей у плиты, прикурила сигарету, выпустила в потолок облачко дыма, но ничего не сказала. "Фрэнсис хороший человек. Черт возьми, вы оба с ним хорошие люди. Я столько раз это видел, когда белые люди не хотят защититься от тех, кто может причинить им вред". Иронический смех Эстер перешел в кашель. И она прикрыла рот рукой, пока прочищала горло, затем спросила: Вы хотите сказать, что угроза исходит со стороны черных?» Я не верю в эту вашу расистскую чушь. Фрэнсису больно, очень больно. Он сейчас неважно соображает. Я не хочу, чтобы вы или ваши приятели наполняли его голову ненавистью. Разве с него не хватит? У вас обоих. Подождите, подождите минутку. Так вот, в чем дело. Вы пришли сюда, чтобы поговорить со мной? Использовать этот судебный процесс по делу об убийстве моей дочери как предлог, чтобы попытаться меня переубедить? Дело не в вас. Нам нужен Фрэнсис. Да, это так. Такие люди, как он, важны для нас. Но теперь стоило вам упомянуть об этом. Да, я действительно пришел сюда, чтобы повидаться с вами. Нам нужно, чтобы вы помогли Фрэнсису понять, что он должен быть с нами и быть частью общего дела. Зря вы сюда притащились. Вам никогда не убедить меня в том, что ваша болтовня способна принести добро моей семье. Эстер еще раз затянулась сигаретой, подняла голову, вытянула шею и выпустила дым уголком рта. Пастор встал. Я пришел сюда потому, что нам нужно, чтобы вы помогли Френсису достичь того, чего мы от него хотим. Я даже и не думал склонить вас на свою сторону. Я знаю, что вас никак не переубедить. Френсиса просто нужно слегка подтолкнуть. Требуется что-то Что довело бы его до крайности, побудило переступить черту. И ваша помощь в этом деле будет поистине неоценимой. Правый кулак пастора метнулся вперед, нацеленный в левую сторону шеи Эстер, с громким шлепком угодив в цель. Рот у нее открылся, скрюченные пальцы вцепились в шею, царапая ее, а колени подогнулись. Удар был недостаточно сильным, чтобы сломать ей трахею. На горло у нее свело судорогой, от чего она панически закашлялась, пытаясь отползти от него на коленях и отчаянно силясь втянуть в себя воздух. Пастор достал из своей сумки пару кожаных перчаток, быстро натянул их, а затем извлек из сумки моток веревки. На конце ее уже была завязана петля. Заступив Эстер за спину, он накинул петлю ей на шею и туго затянул. Упершись ей левым коленом между лопаток, пастор заставил ее лечь плашмя и потянул за веревку, полностью перекрыв ей горло. Увидел, как шея у нее становится ярко-пунцовой. Эстер начала издавать какие-то звуки. Это был звук, с которым человек пытается вдохнуть воздух, когда тот не проходит в дыхательное горло, как будто давилась, пытаясь проглотить что-то. Ее пальцы суматошно цеплялись за горло, и пастор все так же сильно натягивая веревку, стиснул зубы. Он хотел, чтобы эти звуки наконец прекратились. Ему было неприятно их слышать. Чтобы заглушить их, он начал читать Отче наш. Эта молитва по-прежнему служила ему утешением. Он произносил ее многие тысячи раз, в том числе еще мальчишкой в темном и душном ящике на заднем дворе, обливаясь потом и теряя сознание от жары. От слов этой молитвы ему всегда становилось легче. К тому времени, как он закончил, Эстер перестала сопротивляться. Любые звуки прекратились, все ее тело обмякло. Пастор ослабил хватку на веревке, когда почувствовал что-то мокрое на своем левом колене, упертым в пол. Встал, глянув на пятно на колене, и увидел, что у Эстера поражнился мочевой пузырь. Переступив через нее, он взял ее за пояс и повернул на бок, ухватил за руку, опустившись на колени, взвалил ее тело себе на плечо и осторожно вышел в прихожую, пристроив его у подножия лестницы, взял свободный конец веревки и поднялся на второй этаж. Перебросив веревку через перила, а затем накинув петлей на один из столбиков, начал выбирать слабину. Затем потянул. Это было серьезное испытание, но справился он с ним без труда. Веревка врезалась в деревянные перила, оставляя в них светлую борозду, когда он подтягивал ее, перебирая руками, пока Эстер не повисла в трех футах от пола. После этого он закрепил веревку и спустился по лестнице. Перила над ним поскрипывали, когда тело Эстер слегка раскачивалось из стороны в сторону. Шея у нее ужасно вздулась, лицо и глаза налились кровью. Забрав из кухни свою сумку, пастор быстро вышел из дома. Груберу было велено держаться поблизости, когда он забросит Френциуса обратно домой. Быть под рукой, когда приедет полиция, чтобы успокоить Френциуса и проследить за тем, чтобы тот не наделал глупостей, например, не сунул ствол себе в рот. Зрелище повесившейся жены было именно тем, что сейчас ему требовалось. Последние запреты будут отброшены. Больше ничто не будет его сдерживать. Он станет человеком, которому незачем жить, человеком, для которого единственным выходом будет присоединиться к своей семье в гробу под землёй. Отлично, подумал пастор.